Глава 3 Катя. Я увидела его и едва не закричала. Мне стало плохо. Во рту появился металлический привкус, как будто меня насильно заставили выпить соляной кислоты. Он стоял в дверях малого зала и улыбался. Вацлав. Вацек. Он совершенно не изменился. Не знаю, как это возможно. Я даже подумала сначала, что он не может быть реальным, облеченным в живое человеческое тело, может быть лишь призраком, выскочившим откуда-то из моего подсознания. У него были все те же глаза, в изумрудных и золотых крапинах точно речные камешки в прозрачной воде, пшеничные волосы, непослушным чубом спадающие на лоб, тонкий нос губы, умеющие складываться в самую удивительную улыбку на свете, дразнящую, капризную, порочную, дерзкую, откровенную, мальчишескую, невинную. Это его привычка в задумчивости проводить указательным пальцем по кончикам ресниц. Легкое и стройное тело, мускулистое и поджарое. Господи, я знала каждую его клеточку, каждую родинку, и просвечивающую сквозь кожу жилку, я чувствовала его, обоняла, осизала. «Вацлав, любимый мой, ты вернулся!» Он появился и, как всегда, принес с собой веселую суматоху и оживление. Кто-то уже вытягивал на середину зала стол, кто-то тащил из буфета бутылки. Я поняла, что не могу там оставаться. что у меня все дрожит внутри. Я тихонько подошла к Владу и шепнула ему. — Мне нехорошо. Давай уедем. — Кэт, ну ты чего? — обернулся он ко мне. — Приболела. Ну я не могу сейчас свалить, ты ж понимаешь. Давай я тебя в такси посажу. М я отказалась, и Влад, немедленно забыв обо мне, бросился к столу. Теребил расспрашивал Вацлава обо всем. Я бессмысленно бродила по залу, пытаясь глубоко дышать, чтобы унять взбесившееся сердце. Ко мне подошла Ада. Спросила. — Катя, все в порядке? Может быть, тебя домой подбросить? — У меня все хорошо. — Не знаю, почему ты решила, что мне пора домой. Отбрила ее я. Если честно, я всегда недолюбливала аду. По-моему, она надменная и пустая. Нет у нее ничего за душой. Всегда резкая, жесткая, уверенная в себе. Видимо, страшно гордиться тем, что снялась в нескольких успешных картинах. Наверняка переспала со всеми желающими, чтобы добиться успеха. Адка всегда такая была. Равнодушная, безжалостная, холодная, и целеустремленная, а ее симпатичная дочка хамит матери при всех, но ада и виду не подает, будто ее это задевает, а может ей в самом деле все равно, может быть для нее и дочь такое же пустое место, как и все остальные, не знаю, а потом Ксения Эдуардовна заставила нас с Вациком танцевать. Я боялась, что не переживу этого момента, когда его руки вновь коснутся меня. Но оказалось, ничего. Пережила. Даже сумела сохранить равнодушное выражение на лице. Так что никто ничего и не заметил. Я ощущала твердые мышцы его груди, тепло и силу его ладони, сжимавших мою талию. Он медленно кружил меня в танце, И от него так невыразимо чудно пахло, юностью моей пахло, солнцем, свежестью и каким-то особым тонким мускусным запахом. Его волосы касались моей щеки, голова у меня кружилась и надсадно болела. Все было так, как прежде, все ощущения такие же, как и много лет назад. «Ничего не изменилось». «Ты все молчишь, Катя», — сказал он. «Господи, этот голос, мягкий, вкрадчивый, голос, от которого у меня всегда слабели колени. Я не знаю, что сказать», — деревянно выговорила я. «Все было сказано 18 лет назад». «Неужели так давно?» поднял брови Что ж, мне приятно, что ты обо мне не забыла. Я забыла. Постаралась забыть. Я украдкой дотронулась до его пшеничных и таких мягких на ощупь почти шелковых волос. Все, что было между нами, умерло, и та девочка, которая тебя так любила, умерла тоже». «Не лги, Катя!» Его глаза, ледяные, жестокие, проницательные, словно видели меня насквозь. «Раз ты говоришь так, значит, она живее всех живых». «Я узнаю ее. Чувствую». «Перестань!» — задыхаясь, выговорила я. «Я не хочу. Я... Я замужем, Вацек, Вацлав». Замужем за Владом уже много лет. «Поздравляю с прекрасным выбором», — насмешливо шепнул он. Влад в это время, успев уже изрядно набраться, скарабкавшись на стул, изображал свой коронный этюд, ослика, пытающегося поймать морковку. «Мне стало отчаянно стыдно за него, за себя, за всю нашу жизнь, вероятно, показавшуюся Вацлаву, убогой и жалкой. «Это не твое дело», — сказала я, разжимая руки и отступая от него на шаг. «Я счастлива с Владом и не вспоминаю о тебе. Держись от меня подальше!» Он развел руки в стороны, ладонями вверх, и как бы показывая мне, что намерения его чисты и нет никакого козыря в рукаве. На губах его блуждала тонкая, насмешливая улыбка. «Не буду», — медленно сказал он, глядя на меня откровенно и бесстыдно. «Сама! Все сделаешь сама!» Он отвернулся и пошел обратно к столу. Ночью, когда мы вернулись домой, Влада рвала нещадно. Он напился. Я поливала его голову холодной водой из душа, Носила ему минералку и активированный уголь и алкозельцер. «Владик, ну зачем же ты так?» — спросила я, когда он повалился ничком на постель. «Ты же знаешь, у тебя гепатит С, тебе нельзя. Ты что, хочешь раньше времени умереть?» «Отцепись ты от меня, наконец, а!» — рявкнул он. достала меня нянчить! Я взрослый мужик и буду поступать, как хочу!» Потом он уснул. Рядом с ним пристроился Софокл, его любимый кот, и они вместе захрапели на два голоса. Я помыла кошачий лоток, вытащила из стиральной машины и развесила на балконе рубашки Влада, двигалась на автомате, потом подошла к зеркалу и посмотрела на свое отражение. Я увидела бесцветную, несчастную, Рано постаревшую тетку с мешками под глазами И наполовину седыми, кое-как скрученными на затылке патлами испугалась своего отражения Я вцепилась зубами в кулак, чтобы не завыть на всю квартиру Страшно, низко, навзрыд Господи, пропала, пропала жизнь Мне только исполнилось сорок а я уже старуха, одинокая, никому не нужная, смешная, жалкая, с мужем-осликом в анамнезе. У меня ничего нет, ни карьеры, ни профессии, ни детей. Вацлав, наверное, ужаснулся, увидев, как время надо мной надругалось. Когда-то я много фантазировала, что вот Вацлав вернется, увидит меня и поймет, кого он потерял и пожалеет. и будет плакать, молить, но я скажу, что уже поздно. Я рано начала стареть, и фантазии мои становились старческими и глупыми. И вот он вернулся. Он стоял рядом со мной. Молодой, красивый, успешный, богатый. И я, я, а не он, чувствовала себя полным ничтожеством, истрепанная жизнью, скучная, положительная до зубовного скрежета, похеревшая всю себя, свои желания, стремления, целиком посвятившая себя мужу, которому и в голову не приходит ценить мою заботу. Он не любит меня, тяготит со мной. Да и была ли это самая любовь у нас когда-либо? Была ли? Отчаяние душило меня. Я плакала и плакала, кусала губы и снова плакала. В слезах открыла шкаф и вытащила с нижней полки толстый альбом в кожаном переплете. Нам всем выдали такие после окончания института. В альбоме были фотографии, сделанные во времена нашего студенчества. На многих присутствовал и Вацлав. Он ведь исчез только с конца четвертого курса. Я смотрела на эти старые снимки. Вот он танцует на сцене. Вот дурачится на какой-то общажной пьянке. Вот смеется в объектив, а на его золотые волосы опускаются снежинки. А вот я, юная, стройная, с роскошными русыми волосами до да поясницы, с распахнутыми в жизнь васильковыми детскими глазами. Господи, неужели это была я? Ведь все так сказочно начиналось. Я жила с бабушкой на Причистенке. Родители — геологи. после института по распределению уехали на север. Когда родилась я, выяснилось, что местный климат не годится для ребенка, и меня отправили к бабушке. Я росла в центре Москвы, среди старинных особнячков и тополей, под звон трамваев и стук скакалки. Много читала, шептала по ночам стихи. Когда мне бывало грустно, Бабушка откидывала пианино вышитую салфетку и играла мне Шопена, и когда я поступила после школы в театральный, голова моя была набита мечтами о высоком искусстве и моем сценическом предназначении. Багринцев мне, правда, сразу дал своеобразную путевку в жизнь. «Ты, мол, девочка, звезд с неба не хватаешь, но красивенькая ты, старательная и вдумчивая». Может, что-то и получится. Говорил, что у меня особенная, так сказать, русалочья красота. Глаза невинные и прозрачные, волосы роскошные. В общем, взял он меня на этот свой звездный курс. Злой рок? Судьба? А может, все вместе, не знаю. Та багринцевская реплика прозвучала для меня не обидно, а скорее обнадеживающе. Я решила, что добьюсь актерской славы, познаю секреты профессии, чего бы мне это ни стоило, познаю ее настолько глубоко, насколько позволит мне мое упорство. И пусть я не хватаю звезд с неба. Своим терпением я сумею добиться многого. Иногда я думаю, могло ли все сложиться иначе. Что если бы я не увидела Вацлава, в толпе абитуриентов в институтском дворе под освещенным солнцем лохматым клёном. Он и сам был похож на тот клён. Златоголовый, вихрастый, тонкий. Он смеялся, и нежное, ласковое солнце играло на его губах. Я увидела его в тот день, и сердце моё упало. В один из тёплых осенних дней, уже после того, как все мы оказались зачисленными на курс, мы пошли слоняться по бульварам вместе. Я, Гоша и Вацлав. Гоша жаловался на преподавателя, давшего ему для этюда какую-то неудачную роль, сетовал, что там нечего играть, что он не может постоянно играться, в эти «отдай, не отдам», что давно уже пора начать ставить со студентами отрывки из классики, и Вацлав тогда сказал, «Все, что угодно, можно сыграть. Даже вот это заколоченное чердачное окно». Он указал на дом, мимо которого мы проходили. «Да ну!» — скривился Гоша. «Интересно, как бы ты играл гнилые доски?» «У тебя просто недостаточно воображения. Ты не видишь вглубь!» — возразил Вацлав. «Можно преподнести это как символ задавленной условностями метущейся души. Эх, бездаль ты, Гошка! Ремесленник!» «Конечно же!» Я влюбилась в него без памяти. Он был самым красивым из всех, кого я когда-либо видела. Самым красивым не просто мужчиной, а именно человеком. Самым талантливым, необычным, всегда разным. Его внешняя красота была ослепительна. Лицо одновременно тонкое, классическое и вместе с тем твердое, властное, притягивающее взгляд. Тело подтянутое. мускулистая и легкая, гибкая, но еще больше внешне меня привлекала его внутренняя красота, в которой таилась для меня какая-то загадка. Чем больше я узнавала его, тем сильнее чувствовала, что никогда не пойму его до конца. Он был предан профессии, своему выбору. Нет, конечно, мы все были преданы, но Васлав как-то по-особенному. Он мыслил иначе, чем мы. Возможно, в глубине души он мечтал о вселенской славе, но более всего хотел разобраться со своим актерским естеством, понять, на что оно способно. Как оказалось, на очень многое. Но это выяснилось лишь 23 года спустя, а тогда тогда он был семнадцатилетним летним златокудрым мальчишкой, в которого я без памяти влюбилась. Он умел быть веселым и бесшабашным, а иногда поражал мрачностью, порой скрытной, порой откровенной до жестокости. Иногда казалось, что окружающие ему безразличны, что он вообще не обращает на них внимания. Временами же удивлял очень точными наблюдениями за людьми, оценками наших знакомых. Помню, однажды мы с Владом заспорили об однокурсниках, «У кого самое большое будущее?» Как будто у нас могли быть хоть какие-то сомнения на этот счет. А Вацлав, до поры безразлично наблюдавший за нашим спором, то нам оракула изрек «Ада!» Мы засмеялись, решили, что это шутка. Все мы считали Аду лишь бездарной красивой куклой с пухлыми губами и прической под Мерлин Монро. Все знали... что начинала она с модельной карьеры, а в институт ей помог поступить богатый муж, чтобы она не скучала целыми днями в его хоромах на Рублевке. «Что вы гогочите?» — поднял брови Вацик. «Я говорю совершенно серьезно. Ада очень одаренная девушка. Она пойдет дальше любого из вас». Конечно же, он оказался прав. Уже на втором курсе стало понятно... что Ада не просто блондинка с приятной внешностью. Но никто из нас не видел этого из-за неудачного первого впечатления. А Вацлав, как он сам говорил, не боялся смотреть вглубь. Он умел ценить красоту. Когда приходил в гости в нашу с бабушкой квартиру, мог подолгу разглядывать бабушкины реликвии, подносил к свету старинное дореволюционное блюдо кузнецовского фарфора, благоговейно рассматривал тонко прорисованные незабудки, сдувал едва заметную пыль сетки тоненьких трещин, а к вечным человеческим ценностям был иногда пугающе равнодушен. Однажды я рассказала ему про бабушку, о том, как она ждала с войны деда четыре года, как получила на него похоронку и так никогда больше и не вышла замуж. Вацлав лишь скривил губы и бросил «Какая глупость!» «Как ты можешь?» — воскликнула я. «Ведь она верно ждала его все военные годы, любила его одного!» «Ждать кого бы то ни было! Глупость!» С легким раздражением от моей непонятливости объяснил он. «Запомни, Катя, на душу у нас еще есть время». «А вот тело гниет. Мы не можем относиться к нему так пренебрежительно. И вообще никто не возвращается. Никто, Катя. То, что уходит, уходит навсегда. Можно вспоминать об этом, горевать, жалеть, но надеяться и ждать, что оно вернется, просто инфантилизм. Твоей бабушке очень повезло, что она не дождалась деда». «Как повезло!» ведь она осталась совсем молодой вдовой с ребенком на руках, — ахнула я. Она ждала интеллигента, скрипача, с которым они вслух читали друг другу стихи и бегали на концерты в консерваторию, терпеливо разъяснял он мне, а вернулся бы к ней человек, четыре года кормивший в шеи в окопах, видевший смерть своих товарищей, убитых детей, изнасилованных женщин, сам научившийся убивать без сожаления. Ты в самом деле думаешь, что именно такого человека ждала твоя бабушка? Может быть, он вернулся бы к ней хромым, безглазым калекой, озлобленным на весь мир. Как считаешь, м?» Я не знала, что ответить. Понимала только, что Вацлав гораздо умнее меня. что мне никогда не охватить широту его мыслей своим скудным умишком, я умела только любить его, тихо и преданно. Он никогда не проявлял ко мне особенного интереса. Но я не обижалась. Я решила, что буду верно и преданно служить ему. Стану его ангелом-хранителем. Я таскала ему бабушкины пирожки, и делала за него курсовые работы по истории и философии. Васлов плохо писал по-русски, и в детдоме, где он провел почти пять лет, ясное дело, его образованием никто особенно не занимался. Я следовала за ним не немой тенью, счастливая уже тем, что он не прогоняет меня, принимает мою посильную, героическую с моей стороны помощь. Он нисколько не ценил эти мои порывы, рассуждал. «Все, что не делает человек, он делает для себя, играя перед самим собой приятную роль. Бескорыстие – всего лишь одна из форм позерства. Ты, Катя, упиваешься своим образом. А может, рассчитываешь что-то получить от меня взамен? Только я не занимаюсь торговлей. Учти это на будущее. Я могу отдать, только если я сам этого захочу. А не потому, что этого требуют нормы общественной морали».